Запомнилась широкая и тихая лазоревая степь, где стояли две юрты. Запомнился хозяин, пожилой чубан серьезный основательный человек, в хозяйстве у которого было полсотни лошадей, тридцать коров и триста голов овец. Узкие и черные пытливые глаза чубана бегло осмотрели гостя, Он молчаливым жестом пригласил к костру, на котором что-то варилось в большом задымленном казане. Из-под крышки пар валил кудрями. Посмотрев на солнце, клонящееся на вечернюю сторону гор, Чабан направился к ближайшей юрте. Трава под ногами ложилась и тут же вставала. Трава здесь была еще не топтана. «А дядьку-то как звать?» – негромко спросил Бедован. Присаживаясь к огню, дружок удивился. «Привет! Забыл уже?» «А ты мне говорил?» «У тебя действительно беда с башкою, Бедован!» – загоревал дружок, прикуривая от уголька. «Повторяю, дядьку моего зовут Капитан Стариканыч». Пастух стал внимательно вглядываться в голубоватое степное море, колыхавшееся волнами седого ковыля. «Капитан? А где же пароход?» «Ты это спросишь у него, а у меня, как видишь, свой корабль». Дружок, улыбаясь, направился к машине, до да потопной, чахотошно кашляющей от плохого бензина. Постоял, попинал колесо, которое недавно поставил взамен проколотого. Дождавшись, когда дядька выйдет из юрты, Серджу что-то сказал не по-русски, глазами показывая на пастуха. Потом сел за руль и подмигнул смолистым глазом. «Иван, бедован, все путем, пока. Живи тут сколько хочешь». И он остался жить пометуя простую истину о том, что от добра добра не ищут. Тувинские чабаны не говорили по-русски, но это было даже хорошо. В душу никто не лез с вопросами, расспросами. Да и некогда было языками болтать, работы полно. Многочисленное семейство капитана Стариканыча из года в год а может быть из века в век, жило вольной жизнью кочевников. Четыре раза в год они ходили следом за травой. Такое бытовало выражение – ходить за травой. Переиначивая известную поговорку, можно сказать, если трава не идет к Магомету, значит Магомед идет к траве. Как только весна пробуждалась, шильцем протыкалась робкая зелень на взгорках, Чабаны останавливались, привычно, быстро, ловко ставили юрты и отпускали стада на приволье. А как только степь выгорала под летним солнцем, чабаны одномахом разбирали юрты, пожитки укладывали в кожаные мешки, привязывали на спины лошадей и дальше двигались. День за днем пастуху все больше нравились эти кочевья, Спокойных, жизни жизнеумудренных тувинцев, которые владели своими родовыми землями. Зимнее стойбище капитана Стариканыча находилось возле горы Утукхая, дырявая скала. Название, кстати сказать, удивительно точное. В каменные дыры, точно в отверстия флейты, ветер мог сутками насвистывать веселые мотивы. А еще была весенняя стоянка, стоянка у разломанной земли, Чек-Чарык. Эти две стоянки пастуху почему-то особенно полюбились, смутно волнуя сердце чем-то знакомым, щемящим, напоминающим укромные места в горном Алтае. Полюбив одиночество, он порой уходил в эти сокровенные места – Сидел на тёплом камне, о чём-то думал. Сгущаясь туман, по низинам уже на крыло остановился. Кусты и деревья в синеватом полумраке сверкали росой. Поступ в задумчивости уходил в сторону курганов, окружённых чистоколом огромных камней. Там и тут на глаза попадались одиноко стоящие каменные столбы или плиты. Невольно наводящая на мысль о вечности, о скоротечности земного бытия. Он уже знал, что эти камни здесь называются стелы, изваяния, мингиры. Стела – каменный столб. Под мингиром подразумевали каменную плиту, плоскую с обеих сторон. А изваяние это столб скульптура. Большинство этих памятников археологии было построено в эпоху Бронзы. Исследователи, с которыми пастух тут уже сталкивался, предполагали, что такими камнями обозначались места проведения древних обрядов, в которых были задействованы подобные камни. Кроме того, здесь были целебные стеллы, Вот они-то мне и нужны, думал он, порою очень страдая головными болями после того, как побывал в подземном царстве Эрликхана. Целебные стелы почитались тут как древние культовые камни, способные освободить человека от черной энергии и одновременно дать ему энергию солнечного света. Иногда к этим стелам приезжали издалека, из Англии, из Франции, Испании, Южной Америки и скандинавских стран. Там тоже имелись такие священные камни, но эти почему-то признавались более древними и более священными. У Чебана была младшая дочка Саяна, диковатая, симпатичная. Она удивительно много могла рассказывать про эти священные камни, Саяна показала русскому Ивану самый далекий, самый загадочный мингир, мингир белой шаманки. У этого камня были губы и нос, но главное было три глаза – символ огромной энергии. Саяна говорила, что к этому мингиру нужно ходить одному, без посторонних. Белую шаманку нужно угостить, помазав ей рот жиром или маслом или сметаной. Потом нужно три раза обойти кругом камня по часовой стрелке, и нужно загадать самое заветное желание. Уже ни раз, ни два пастух приходил к этой белой шаманке и выполнял немудренный обряд, но всякий раз спотыкался на самой последней секунде. Нечего было загадывать. Пусто было в душе». Одиноко, потерянно, он часами бродил по степям. Что искал? Непонятно. Одиночество в этих местах было странное, какое нередко бывает в тишине читальных залов или на концертах. Ты вроде бы один и в то же время окружен людьми, ощущаешь их негромкое дыхание, Ловишь на себе чужие взгляды. Иногда пастух вдруг останавливался, тревожно крутил головою. Казалось, кто-то смотрит, следит за ним. Это, конечно, могло быть ошибкой, только пастух порой замечал легкую тень, скользившую за камнями. Неужели опять Саяна? «Удивился он. Однажды я видел ее. И зачем она следит за мной?» А через несколько секунд между камнями, стоящими вдоль дороги, сверкнуло стекло, отразившее свет заходящего солнца. «Ах, вот оно что!» — понял пастух. «Эта машина проехала. А я уж подумал, Саяна за мной увязалась». «Да зачем бы я сдался, этот русский Ваня, дурачок?» «Может быть, он ошибался, но, кажется, первое время его тут воспринимали именно так. Простачок-дурачок, драгон непонятно откуда пришедший. Наверное, так оно и было в первые дни, когда он вышел из подземелья, как выходят из могилы. А потом...» Потом он уже вполне сознательно лукавил, прикидываясь дурачком. Так ему было проще. Никто не обращал внимания на чокнутого, который мог часами сидеть на берегу и слушать песнопение воды, слушать музыку травы и музыку деревьев, созерцать закаты и восходы над курганами, слушать ноктюрны полночного ветра. Широко, безудержно и чисто звенящего над просторами, седыми от луны, на многие версты промытыми слезами ликующих ливней.